Портал «Фантаскоп» представляет Сергей Маэстро Ядерный инцидент Вела В мире происходит много интересного. США и Китай устанавливают дипотношения. Диктатор Никарагуа Самоса бежит в США. Убит президент Южной Кореи. В Иране демонстрантами захватываются американское посольство, а в Ливии оно просто сжигается. Войска СССР вошли в Афганистан. Китай вводит войска во Вьетнам, в Европе начинает функционировать европейская валютная система, впервые женщина становится премьер-министром Великобритании. Событий много, но среди них есть одно, весьма загадочное и необъяснимое. Итак. Начало. США создали серию спутников под названием «Вела». Эти аппараты оснащались рентгеновскими детекторами и фотодиодными датчиками, способными фиксировать ядерные вспышки. Эти спутники запускались на орбиты высотой от 100 тысяч до 200 тысяч километров во избежание попадания в радиационные пояса Ван Аллен. Спутник этой серии под номером 6911 в 1979 году и зафиксировал то, что стало известно как «инцидент Вела». Что это? 22 сентября 1979 года спутник Вела зафиксировал двойную вспышку, характерную для атмосферного ядерного испытания мощностью 2-3 килотонны в южной части Атлантики между островами Кроза и островами Принца Эдуарда. За все годы своей службы спутники этой серии зафиксировали 41 двойную вспышку каждая из которых впоследствии признавалась какой-то из стран своим ядерным испытанием. А в этот раз сложилась уникальная ситуация. Никто из ядерных держав не взял на себя ответственности за этот взрыв. То есть ядерный взрыв есть, а страны его проведшей нет. Как это? Конечно, возник резонный вопрос, не было ли это ложным сигналом устаревших детекторов спутника, проработавшего на орбите уже 10 лет. Были даже выдвинуты полностью фантастические версии произошедшего. Например, совпадение удара супермолнии и падение метеорита в одном и том же районе в одну и ту же секунду. Или попадание в спутник микрометеорита. Но факт остается фактом. Ни до, ни после данного события ни один из спутников вела не фиксировал двойную вспышку, которая бы оказалась не результатом ядерного взрыва. Почему? Двойная вспышка является обязательной характеристикой любого атмосферного или наземного ядерного испытания. Изначальная вспышка длится 1 миллисекунду и является крайне яркой. Затем в атмосфере возникает огненный шар, вторая вспышка, которая скрывает за собой изначальную вспышку. Именно поэтому она менее яркая, но из-за быстрого расширения и свечения шарообразного объема воздуха длится дольше, от нескольких сотен миллисекунд до нескольких секунд. И именно из-за этой особенности любое атмосферное ядерное испытание крайне легко засечь со спутника. А точно? Разумеется, были предприняты проверки района, где взорвался ядерный заряд. И тут тоже возникли странности. Ни одному из самолетов, оборудованных спецаппаратурой, не удалось найти остаточных следов радиации. С другой стороны, расчеты показали, что из-за изменившегося направления ветра радиоактивные осадки могло отнести по направлению к Австралии, где через несколько месяцев низкий уровень содержания йода-131 был обнаружен у овец на островах Виктория и Тасмания. Имелись и другие доказательства ядерного взрыва. Сеть гидрофонов, разбросанных по всему мировому океану с целью обнаружения советских подлодок, зафиксировала 22 сентября акустический удар, который соответствовал 2-3-килотонному взрыву. А еще в то же самое время радиотелескоп в Варесибо зафиксировал аномальную ионосферную волну, которая двигалась с юго-востока на северо-запад. Кто? Если исходить из того, что это действительно был ядерный взрыв, то возникает резонный вопрос о том, кому могло понадобиться тайно взрывать ядерную бомбу в Южной Атлантике. Под подозрение попали Израиль и ЮАР. Обсуждалось даже совместное секретное ядерное испытание двух стран. Зачем? Как известно, доброе слово и пистолет существенно весомее в разговоре, чем просто доброе слово. В отношениях стран все обстоит примерно так же, только роль пистолета выполняет ядерное оружие. Без него к вам на территорию могут запросто снарядить экспедицию по насаждению демократии и толерантности, а заодно пересмотреть пользование вашими природными ресурсами. И именно поэтому все страны, кто хоть как-то может себе это позволить, стараются обзавестись собственным подобным аргументом в возможном споре. А зачастую даже врут, Известно, что Северная Корея заявила о собственном ядерном оружии раньше, чем оно фактически у нее появилось. А так, чтобы ядерное оружие у страны было, но она эту козырную карту в игре за международным политическим столом не использовала, это что-то абсурдное, бессмысленное и немыслимое. А что наши подозреваемые? Известно, что ЮАР имела собственную успешную программу создания ядерного оружия. Всего им удалось собрать шесть ядерных боеголовок, которые ввиду приближающейся смены правящего режима были разобраны в начале 90-х годов. Кроме того, известно, что ЮАР и Израиль сотрудничали в военной сфере. Но само правительство ЮАР никогда не признавало проведение каких-либо ядерных испытаний. Эксперты МАГАТЭ, следившие за уничтожением африканского ядерного арсенала, тоже утверждают, что, согласно их данным, на сентябрь 1979 года у ЮАР еще не было технической возможности взорвать бомбу. Израиль тоже никогда не признавал проведения таких испытаний, как, собственно, и самого факта обладания ядерным оружием. А может еще кто? Помимо этих кандидатов существовала также версия, что это могло быть индийское ядерное испытание или секретное испытание французской нейтронной бомбы. Но никаких подтверждений этому до сих пор не появилось. Ни явных, ни косвенных. Никаких. И что в итоге? По сути, ничего. Ядерный взрыв на 2-3 килотонны есть, а того, кто бы его мог провести, нет. Инопланетяне? Аннунаки с Нибиру. Гитлер с секретной базы в Антарктиде. Мне бы тоже хотелось знать ответ, но я его не знаю. Вы слушали статью «Ядерный инцидент Вела». Автор Сергей Маэстро. Читал Олег Шубин.